Княжеский анказ Каа, большой горный удав, переменил кожу, верно, в двухсотый раз со дня рождения. И Маугли, который никогда не забывал, что Каа спас ему жизнь однажды ночью в холодных берлогах, о чем, быть может, помните и вы, Пришел его поздравить. Меняя кожу, змея бывает угрюма и раздражительна до тех пор, пока новая кожа не станет блестящей и красивой. Каа больше не подсмеивался над Маугли. Как и все в джунглях, он считал его хозяином джунглей и рассказывал ему все новости, какие, само собой, приходится слышать удаву его величины. То, чего К не знал о о средних джунглях, как их называют о жизни, которая идет у самой земли или под землей, о жизнь около валунов, кочек и лесных пней, уместилась бы на самой маленькой из его чешуйек. В тот день Мауглый сидел меж больших колец К, перебирая пальцами чешуйчатую старую кожу, сброшенную удавом среди камней. Ка очень любезно подставил свое тело под широкие и голые плечи Маугли, и мальчик сидел словно в живом кресле. Она вся целая, даже и чешуйки на глазах целы, негромко сказал Маугли, играя с бброшенной кожей. Как странно видеть у своих ног то, что покрывало голову, — Да, только ног у меня нет, — ответил Каа, — и я не вижу тут ничего странного. Это в обычае моего народа. Разве ты никогда не чувствуешь, что кожа у тебя сухая и жесткая? — Тогда я иду купаться, плоскоголовый. Хотя, правда, в сильную жару мне хочется сбросить кожу совсем и бегать без кожи. Я и купаюсь, и меняю кожу. Ну, как тебе нравится моя новая одежда?» Маугли провел рукой по косым клеткам огромной спины. «У черепахи спина тверже, но не такая пестрая», сказал он задумчиво. «У лягушки моей тезки она пестрей, но не такая твердая. На вид очень красиво». Точно пестрый узор в чашечке лилии. Новой коже нужна вода. До первого купания цвет все еще не тот. Идем купаться. «Я понесу тебя», — сказал Маугли, и, смеясь, нагнулся, чтобы приподнять большое тело каала, там, где оно казалось всего толще. Это было все равно, что поднять водопроводную трубу двухутовой толщины, И Ка лежал неподвижно, тихо пыхття от удовольствия. Потом у них началась привычная вечерняя игра. Мальчик в рассвете сил и удав в великолепной новой кожи, стали бороться друг с другом, пробуя зоркость и силу. Разумеется, Каа мог раздавить сотню таких, как Маугли, если бы дал себе волю, но он играл осторожно, никогда не пользуясь и десятой долей своей мощи.